Ты да затеял опасную игру парень. Смотри, как бы потом не пожалеть. Здесь все-таки Америка, а не Советский Союз. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Звонил личный секретный телефон, номер которого был известен очень немногим людям. Поправив очки, молодой человек, сидевший за столом, поднял трубку. «Я слушаю», — сказал он, отодвигая левой рукой несколько исписанных листков бумаги. «Простите, господин министр, что беспокою вас», — услышал донован хриплый голос и сразу насторожился. «Значит, действительно произошло нечто необычное». «Говорите», — потребовал он, проверив включение специального устройства, исключавшего возможность подслушивания. Агентство Национальной Безопасности и специальный комитет экспертов Организации Объединенных Наций заинтересовались гибелью Массели и Костелану. Они собираются распутывать эту версию до конца. Мы постараемся принять меры, но, боюсь, они будут недостаточно эффективны. «Если вы...» «Я понял», быстро сказал министр. И «Еще...» Самое главное, в Комитете Организации Объединенных Наций это дело ведет советский специалист, высококвалифицированный эксперт. Вам, наверное, нужно это знать. Он здесь в качестве представителя Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Министр придвинул к себе чистый лист бумаги и поставил восклицательный знак. «У вас все?» «Да, господин министр, до свидания!» Минут десять он просидел молча, стараясь сосредоточиться на чистом листе бумаги. Затем решительно нажал кнопку селектора. «Соедините меня с Декстером. Адмирал Пуэндекстер стал помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности после того, как 4 декабря 1985 года подал неожиданно в отставку ранее занимавший этот пост Роберт Макфарлейн. Требовательно вспыхнул огонек селектора. «Мистер Пондекстер на проводе, сэр!» Министр быстро поднял трубку. Добрый день, господин Пондекстер, говорит Донован, только что назначенный помощник президента постарался придать своему голосу возможно большую радость. Чем обязан вашему звонку, мистер Донован? Я осмотрел сейчас смету на финансирование. Мне все время казалось, что мы тратим на Организацию Объединенных Наций непомерно большие суммы. Это различные комитеты, отделы, специализированные учреждения, а расходы отражаются на наших налогоплательщиках. На том конце провода молчали. Адмирал не мог сообразить, куда клонит министр. А потому верной своей тактике предпочитал молчать. Мне кажется, что бюджет Организации Объединенных Наций непомерно увеличен. Я буду вынужден доложить об этом господину президенту, продолжал министр. Адмирал по-прежнему хранил молчание. Мне кажется, осторожно сказал Донован, что наши позиции по данному вопросу должны совпадать. Это касается и нашей национальной безопасности. Я не совсем понимаю, каким образом, разжал наконец губы адмирал, Это имеет отношение к национальной безопасности. Я забыл сказать главное. Министр перевел дыхание. Дело в том, что эти учреждения буквально нашпигованы выходцами из стран Восточной Европы и СССР. Согласитесь, держать у себя под боком целые комитеты профессиональных экспертов из этих стран не совсем правильно. Кроме того, они получают доступ почти ко всей информации, поступающей в Организацию Объединенных Наций. У вас есть факты, поинтересовался Пон Декстер. Конечно, и потом достаточно посмотреть штаты Советского представительства при Организации Объединенных Наций, а ведь не меньшие представительства имеют Советские Республики, Украина и Беларусь. Мне это положение кажется не совсем нормальным.